«И этого козла», — добавила сестра вполголоса доверительно нагнувшись к Дашиному уху и покосившись на усатого пенсионера. «Гони отовсюду, где увидишь. Поганым веникам гони. Он уже всех здесь достал. Небось, кубанских казаков требует?» «Ага», — подтвердила Даша. «А как такой таракан попал в коммерческое отделение?» «Да сын у него из конкретных братков. Его самого папаша достал. Вот он его и пристраивает к нам на лечение». А этого орла, если где и лечить, так только в дурдоме. Все остальное, кроме головы, у него работает как часы. Вечером с ним в коридоре лучше не сталкиваться, так и норовит под юбку залезть. «Ой, ты что!» — проснула Даша, скосив глаза на престарелого казанову «Вот тебе и ой!» «А в дурдоме еще коммерческого отделения не открыли, так вот и мучаемся с ним». Даша попрощалась с симпатичной сестричкой и заторопилась прочь, пока ее не поймали на самозванстве. В служебном туалете тетка в синем сатиновом халате злобно гремела ведрами, так что Даша побоялась переодеваться, а просто вытащила свой пакет из-за батареи и выскочила, пока тетка не начала задавать вопросы. — А ты отлично смотришься! — приветствовал ее Саша в машине. — Ты не сомневайся! — Даша показала ему листок с адресом Виктора Илларионовича. «Меня там за свою приняли, однако поехали». Извиваясь и ворча, что «Жигули» очень неудобная машина, Даша умудрилась переодеться прямо на переднем сиденье. Саша в это время с каменным лицом смотрел на дорогу перед собой. «Поедем куда-нибудь перекусим, — попросил он, — выработаем дальнейший план действий». «А что тут вырабатывать? — удивилась Даша. «Едем прямо к этому Виктору Илариончу и берем его за жабры». «А если он не откроет?» «Откроет, не откроет, там мы будем думать!» «Остынь!» — коротко посоветовал Саша. И Даша примолкла, думая, что скоро она наконец узнает всю историю со шкатулкой. А история эта началась очень давно, больше семидесяти лет назад. Жил тогда на Петроградской стороне на улице Бармалеевой профессор Завадский. Профессор происходил из старинной дворянской семьи, которая чудом умудрилась без потерь пережить революцию и гражданскую войну, потому что младший брат нынешнего профессора, будучи 18-летним гимназистом, проникся идеями революции и вступил даже в партию большевиков, воевал с басмачами, а после быстро умер от чехотки не успев даже доехать до любимого Петербурга. Погибнув в возрасте 23 лет, братишка сослужил все же в семье хорошую службу. Их никого не тронули ни в 18-м, ни позже. Старший брат стал профессором. Тихо читал в университете латынь и написал даже книгу «Жизнь и быт Древнего Рима». Книга имела большой успех среди студентов и вообще интеллигенции. Академическая жизнь текла легко и тихо. И сохранив родителей, умерших в течение одного года, сорокалетний летний профессор, женился на своей студентке, которая была моложе его на 18 лет. Брак, однако, оказался счастливым, и перед войной в квартире на улице Бармалея выжил профессор Завадский с женой и двумя детьми, мальчиком и девочкой. С самого раннего детства, как только мама прочитала им сказку про Бармалея, дети страшно гордились, что живут на такой замечательной улице. Пока отец не объяснил им в своей обычной суховатой академической манере обучение, что улица их получила название не от знаменитого разбойника Бармалея, а просто раньше был недалеко завод англичанина Бромлея. Его фамилию и переиначили в Бармалея. Дети очень расстроились. Девочка даже поплакала, пока брат не сказал ей тихонько на ухо, что отец, наверное, все перепутал. Семья жила скромно, но не бедно. Бывали в квартире на Бармалеевой гости, Молодая жена профессора умела их принять. Чаще других захаживал старинный приятель, тоже профессор, Ермолаев. Будучи искусствоведом и знатоком всевозможного антиквариата, профессор любил бывать в квартире, где сохранилось многое от старого режима, как называли ту прежнюю жизнь теперь. Друзья подолгу сиживали в кабинете перед шахматной доской, уставленной резными фигурками белые из слоновой кости, черные из обенового дерева. И Сонечка приносила им туда ароматного чаю с лимоном и домашнего печенья. Серебряные подстаканники позванивали, когда касались друг друга. Разговоры были тихие, мысли неторопливые, общество друга приятно. Однажды,